6. Блейк уселся в свое кресло и раскрыл коробку. Каждая шахматная фигура лежала в своем углублении, что было весьма удобно для дорожного набора. Том за свою жизнь повидал много разных наборов, тяжеловесных и грубых, сделанных в средние века, утонченных, привезенных из Европы, металлических, деревянных, костяных... Был набор, выполненный так реалистично, что можно было рассмотреть упряжь на конях. Эти шахматы были полной противоположностью всего, к чему он привык. Простая, даже утрированная форма, отсутствие деталей, полированный металл. По сравнению с резной ладьёй, что сейчас Том катал в руках, эти фигуры были на его вкус просто уродством. Эдакий выкидыш современного прикладного искусства – дань моде на упрощение» авангард. Усмехнувшись своим мыслям, Том решительно взял черные фигуры и одну ладью заменил своей. Единственный островок эстетики в море, беспросветного уродства. Уилл никак это не прокомментировал. Расставил фигуры и, пользуясь правом белых, сделал первый ход. Партия началась. Томас мог в деталях вспомнить и разобрать каждую сыгранную им партию. И не только им, но и его предками. Память об этом жила на подкорке его разума, струилась в его венах, и поэтому большую часть времени играть с посредственными партнерами ему было скучно. Сейчас ему не давали покоя эти некрасивые шахматы, холодные, тяжелые, плохо ложащиеся в руки и громко стучавшие по клеткам поля. К тому же в голове крутился расклад карт Таро, а спиной он ощущал взгляд Евы, жгущий ему лопатку. Сосредоточиться и настроиться на тонкую игру и красивую партию не получалось, да и уже и не хотелось. Досадливо поморщившись, Том решил поставить мат в три хода, красивый, ошеломляющий, разгромный, то что надо, чтобы завершить вечер и уйти спать. Но вот коня на поле он не ожидал. Каким-то образом Блейк его раскусил почти сразу и спас свою позицию, вынуждая менять стратегию. Но вот что Том менять не собирался, так это стиль игры. Он любил начинать мощную атаку, заставляя оппонента уходить в глухую оборону и сдаваться под натиском, а еще лучше делать ошибки. Уилл подобной агрессии не ожидал, ему пришлось уходить от нападения в последний момент, и через пару ходов он остро ощутил, что его загоняют в угол. Он считал себя опытным игроком и предвкушал долгую, хитрую игру, когда соперники присматриваются друг к другу и пытаются не сколько поставить мат, а скорее поразить друг друга изощренностью комбинаций. И тогда ему пришлось применить единственный, возможный здесь маневр, чтобы хоть как-то уравнять шансы. Завести беседу. «Вы отлично играете. На войне это помогало?» Поинтересовался Уилл, хотя это и отдавало явным запрещенным приемам. В духе удара ниже пояса. Напомнить о войне. Но это сработало. Лорд отвлекся от доски и взглянул на мистера Блейка. «Разве что убивать время в ожидании атаки», — ответил он. «Когда сидишь в окопе в обнимку с винтовкой, едва ли думаешь о стратегии. Об этом думают за тебя, сидя в тёплом штабе». На самом деле, даже сейчас, когда прошло достаточно времени, Том не мог сказать, что хуже — сидеть в томительном ожидании или бросаться в атаку из последних сил. «Вы пошли добровольцем», — Уилл продолжал спрашивать, но в отличие от лорда, он не ушел вглубь мысли, а следил за доской. «Да, как и многие из тех, кто не вернулся», — откликнулся лорд, бесцветным голосом это отвлекло Уилла от фигур. «Вам повезло, что вы вернулись», — согласно кивнул Блейк, на что Томас саркастически хмыкнул и моргнул, возвращая взгляду осмысленность. «Вот уж сомневаюсь». «В том, что вам повезло», — глупо уточнил Уилл, — «в том, что вернулся». Ответил Томас и посмотрел на доску. Уилл вывел ладью из-под удара, провел рокировку и следующий ход требовал трезвой головы и ясных мыслей, а вот с этим пока дело обстояло, неважно. Камин почти потух, мисс Андерсон, оказывается, давно ушла к себе, и в библиотеке сгустились тени. «Предлагаю продолжить завтра». Том встал, показывая, что предложение неоспоримо. Уилл согласно кивнул и тоже поднялся на ноги. «И в самом деле уже поздно. Доброй ночи». Пожалонный ушел из библиотеки, оставив лорда в темноте и одиночестве. Дом недоуменно поскрипывал, ощущая, что хозяин пребывает в растерянности. Но едва ли он мог сейчас точно сказать, чем вызвано это состояние и чьей вины в том больше таро, шахмат или разыгравшиеся боли в колени. У любой битвы, независимо от того, когда и где она происходит, есть несколько особенностей. На памяти Тома их было столько, что он мог бы написать подробный труд о том, как менялся характер сражений, и оставались неизменными люди, в них участвующие. Во-первых, всегда запах. Крови, пота, разогретого металла, пороха, дыма, гнили, стоячей воды и мочи. Отвратительная смесь, которая преследует потом очень долго, проникая в сны сквозь века. Во-вторых, звук. Сначала кажется, что его нет. Настолько тишина оглушительная, настолько разум отказывается воспринимать окружающую реальность с ее боевыми кличами, молитвами, проклятиями, отборной матершиной, лязгом мечей, хрустом ломающихся костей и копий. Позже пришли взрывы пушечных ядер, зажигательных бомб, снарядов, свистпуль, гулби, планов и дирижаблей. Чем дальше, тем сражение шумнее. Эта какофония... В конце концов, прорывает завесу тишины, которая лихорадочно пытается оградиться, разум рвет его в клочки, и потом... Долго. Любой раскат грома воспринимается не иначе, как канонада на рассвете. В-третьих, страх. Жуткое, неискоренимое чувство, первобытный инстинкт всегда одинаковый у всех. Неважно, кто ты. Матерый воин или желторотый мальчишка-барабанщик. Страшно всегда всем одинаково, и каждый глушит страх, как может. Эта битва с врагом начинается задолго до того, как армии сходятся на поле битвы. Том видел тех, кто истово молится, перебирая в руках затертые бусины четок. Видел таких, кто не сражался, не залившись по самые брови вином, джином, спиртом. Все, что туманило разум, шло в ход. Потом от французов он узнал, что такое абсент. Видел тех, кто плотно сидел на кокаине, а потом и на героине, в конечном итоге все они проигрывали, по крайней мере, одну битву, даже если умудрялись выйти живыми из той мясорубки, куда их отправили. Битвы перемешивались в голове Томаса, он не мог сказать, что точно он сейчас видит. Не менялось лишь то, что руки у него были в крови, а сердце колотится где-то в горле, и всеобщее безумие захлёстывает его, как волны, когда толща воды смыкается над головой. Часы в холле хриплые и натужно откашлялись, прежде чем отсчитать двенадцать ударов. От первого сердце замерло, а от второго камнем провалилось куда-то в живот. Из пересохшего горла вырвался вскрик, похожий на клёкот подстреленной птицы, захлёбывающейся собственной кровью. Реальность проступила со всей возможной чёткостью, наполняя рот привкусом плесени, пятна которой покрыли стены старой детской. Пыль витала в воздухе, шипя на пламени затыхающие свечки. По полу грязному и скрипучему были рассыпаны старые детские оловянные солдатики, которыми Том играл давным-давно. Как и когда он пришел на чердак, Томас не помнил. Голова кружилась так, словно его контузило, и дышать было тяжело, прямо как в тот раз, когда он бежал, а рядом разорвался снаряд. Его затащило в воронку и засыпало землей. Если бы не тот парнишка-санитар, остался бы он лежать там, на сомме. А мальчик раскопал его, вытащил, орал что-то, а потом замолк. Именно его голос держал Тома в реальности, и когда вдруг это тащить перестали, и говорить... Он взглянул на санитара и увидел, что осколком с парня срезало пол головы. И он не помнил ничего более страшного за весь тот день, чем стоящее мертвое тело, крепко державшая его за рукав. И длилось это от силы минуту. Но остановившийся взгляд единственного глаза, деревянная хватка пальцев и тяжесть рухнувшего санитара, прибившего его к земле, растянулась для Тома в вечность. «Бонжуа, Сен-Дени, Босеан, за короля, за королеву, за Англию!» Хриплым шепотом повторял он, силясь подняться с колен, одно из которых предательски не гнулось. Боевые кличи мешались в голове, каждый из них отдавался в ушах знакомым хриплым голосом. Хотелось на воздух. В запах пыли и плесени опять прорывались нотки засохшей крови и недельного пота. А лестница, как назло, была круче и тяжелее, чем спуск в траншею.